Глава 18. Тиффани едва слышала Дигона, который продолжал объяснять, почему она не должна была приезжать в город именно сегодня. Шахтеров предупредили, чтобы они не задирались, поэтому они не подойдут к Хантеру сами, но надеются, что он направится в их сторону, чтобы они могли подставить ему подножку или сказать какую-нибудь гадость, спровоцировав на драку. Как только он нанесет первый удар, они могут не опасаться тюрьмы. Эти шахтеры — сильные ребята. Целыми днями накачивают мускулы, перекидывая породу. С одним Хантер мог бы справиться, но не с двумя. «Это его любовница?» — спросила Тиффани, не в силах отвести взгляд от Хантера и темноволосой дамы. С некоторым опозданием она сообразила, что задала вопрос не имеющая отношения к тому, что говорил Диган. Однако не покраснела. Она чувствовала себя слишком... Она не знала, что это за чувство, но определенно не смущение. «Это Перл, отсутствующая горничная Калаханов», — сказал Диган. но не придавайте этому значения. Хантер обручен с другой». Наконец-то кто-то упомянул об этом факте, имеющем к ней самое непосредственное отношение. Тиффани планировала использовать его как щит, чтобы удержать Хантера от неприличных поползновений в ее адрес. «С кем же?» Диган, взяв ее за локоть, продолжил путь. «С одной особой, которую никогда не видел. Вот почему Перл считает, что из этого ничего не выйдет, и пытается соблазнить его». Теперь Тиффани покраснела. Пожалуй, ей не следовало заводить разговор о личной жизни Хантера, да еще с его телохранителем. Она поспешила сменить тему, вспомнив, что у нее были к Дигану и другие вопросы. Что происходит, когда вороны и каллаханы приезжают в город одновременно? Они посещают разные салуны, по настоянию шерифа, но если их пути все же пересекаются здесь или у озера, дело кончается стычкой, перемирие в последнее время пошло под откос». «Вы тоже считаете, что это вороны недавно стреляли в Калаханов?» «Нет». «Почему?» «Рой не побоялся ввязаться в драку и заработал синяк. Обычное дело. Нет причин хвататься за оружие». «Что касается выстрелов Хантера...» «В тот день в городе было слишком много приезжих, чтобы строить предположения. Но кто бы это ни был, он либо плохой стрелок...» а значит, не здешний, либо не собирался убивать. В точности ее мысли. То есть, и в этом случае вы не думаете, что это вороны. Я не думаю, что вороны станут стрелять из-под тяжка, но полагаю, что они напрашиваются на неприятности. У меня не было сомнений относительно мотивов Сэма Ворона, когда он назвал Джона Шулером. Парень искал повод устроить разборку. Но почему? Джон громче всех обвинял Роя. Сэма это чертовски взбесило. Но именно Джон выбрал револьверы для той схватки. Сэм, возможно, просто хотел выколотить из Джона дух. Эти двое еще могут устроить продолжение, когда их пути снова пересекутся. Какая пугающая мысль. Складывается впечатление, что больше нет никакого перемирия. Дигон пожал плечами. «Старшие все еще предпочитают цепляться за него. Обострение началось, когда стало ясно, что братья Ворон не хотят, чтобы дом на озере достроили». «Почему?» «Потому что этот дом строится для Хантера и его невесты, сестры младших Воронов». Тиффани изобразила удивление, услышав, наконец, на ком должен жениться Хантер». Роковая любовь? Они даже не встречались. О, но это как-то странно. Судя по всему, младшие вороны предпочли бы, чтобы все так и осталось. Очевидно, они считают, что их сестра, шикарная штучка с Востока, слишком хороша для Хантера. Мистер Ворон, может, и хотел бы выполнить договоренность о браке, чтобы сохранить перемирие, но его сыновей больше заботит судьба сестры. Тиффани была так тронута заботой братьев, что на ее глаза навернулись слезы. Даже если отца не волнует ее счастье, братья не такие. «Как это мило!» — вырвалось у неё, Диган бросил на нее озадаченный взгляд, заставив понять, что Дженнифер исчезла, оставив только Тиффани. Она поспешила исправить свою оплошность, добавив, «Я хочу сказать, что приятно видеть таких преданных братьев». «А как Хантер?» относятся к этой свадьбе, устроенной без его участия? «Не знаю, но подозреваю, что как старший сын он чувствует себя обязанным сделать то, что лучше всего для семьи Иранчо, даже если придется пожертвовать для этого своим сердцем». Тиффани ощетинилась, как он смеет говорить о женитьбе Хантера на ней, как о жертве, Она гордо выпрямилась, готовая развернуться и уйти, когда он добавил, покачав головой. Впрочем, судя по всем признакам, братья Ворон не позволят своей сестре стать одной из калаханов, не устроив заварушки. Но не беспокойтесь, я позабочусь, чтобы она не была слишком кровавой. Лучше бы он этого не говорил. Тиффани мысленно застонала, сожалею что вообще завела этот разговор, тем более с Дигоном, не беспокоится. Теперь она еще больше обеспокоена ситуацией, сложившейся между двумя семьями, чем раньше. Пока старшее поколение видит в помолвке способ обеспечить более долгосрочное перемирие, молодежь, по крайней мере ее братья, рассматривает ее как дополнительный источник конфликтов. Понимая, что выдаст себя, если не овладеет своими эмоциями, Тиффани больше ничего не сказала и поспешила вперед, чтобы поскорее покончить с делами, как и советовал Дигон. Отправив письмо, она зашагала в отель, чтобы проведать Анну, но по пути туда им снова пришлось пройти мимо магазина. Теперь, когда Хантер больше не обольщал дам у его входа, Тиффани могла войти внутрь». Она и не рассчитывала найти там поваренную книгу, но знала, что потом будет сожалеть, если даже не спросит. «Я зайду на минуту», — сказала она Дигану и скользнула внутрь, прежде чем тот успел возразить, против очередной задержки. Она не стала терять время, разыскивая в просторном помещении, заставленном товарами, то, что ей нужно, а сразу направилась к владельцу. «У вас нет в продаже поваренных книг?» — спросила она. «Сожалею, мисс, но я не торгую книгами». Услышав то, что опасалась услышать, Тиффани постаралась скрыть свое разочарование. Она уже повернулась к выходу, когда хозяин остановил ее, видимо, что-то вспомнив. «А подождите». Он открыл ящик позади прилавка и вытащил оттуда тонкую книжку. «Моя жена заказала это однажды, но никто так и не купил», сказал он, протянув ее Тиффани. «Хорошо, что я ее не выбросил». Тиффани прочитала название «Основы кулинарии». Она готова была расцеловать хозяина. Быстро расплатившись, она вышла из магазина такая довольная, что показала книгу Дигану. «Основы», — сказал он, явно не впечатленный. «Будем надеяться, что Джейкс почерпнул свои кулинарные познания не отсюда». «Вы закончили?» Он оглядел улицу. Прибыли еще несколько шахтеров, и я потерял из виду Хантера, хотя он, наверное, в салуне голубая лента. Пропускает стаканчик, как и собирался. Он выглядел несколько озабоченным, что подвигло Тиффани предложить. «Идите, найдите его, у меня еще полно дел». Она изложила ему весь список, закончив, «И еще мне нужно нанять помощницу по кухне, хотя Хантер считает, что это безнадежно». Дигон зашагал рядом, когда она направилась к отелю, но согласился с Хантером. «Он прав». Тиффани нахмурилась. «У старого Эда был помощник. Чем она хуже?» Она подумала о том, чтобы предложить Анне взяться за работу на кухне, но быстро обмела эту идею слишком рискованно. Горничная может проболтаться, открыв Каллаханам правду. Разочарование, отразившееся на ее лице, видимо, заставило Дигона добавить – «А почему бы вам не нанять мужчину? Здесь полно бродяг, ищущих работу». Тиффани скептически выгнула бровь. «Чтобы мыть посуду? Право не могу представить. Ресторан, где вы собираетесь перекусить, полностью укомплектован мужчинами. Помощник Эда, кстати, тоже был мужчиной». Тиффани несколько приободрилась. В таком случае, если у вас есть на примете кто-нибудь, кто ищет работу, и кого вы считаете заслуживающим доверия, может, укажете его мне? И еще. Предупредите меня, пожалуйста, если увидите кого-нибудь из воронов. Мне будет ужасно неловко, если я столкнусь с ними лицом к лицу после того, как я бросила работу, на которую нанялась. «Кстати, почему вы это сделали?» Вопрос застал Тиффани врасплох, — но она быстро овладела собой. Мы с женихом договорились, что отложим свадьбу, пока не накопим достаточно денег, чтобы купить собственный дом. То есть, чем больше денег вы заработаете, тем скорее пойдете к алтарю. Это я могу понять. Чего не понимаю, так это как ваш жених согласился ждать. Чья это была идея? Мистер Грант, вам не кажется... Его серые глаза скрестились с ее взглядом. «Если он действительно существует и любит вас?» «Я посоветую Хантеру дать задний ход. Только скажите, если существует, по-вашему, я обманываю?» «Предположим, это будет не первый раз, когда женщина обманывает, чтобы избежать нежелательного внимания. Хантер именно так и думает. Так что, возможно, вам лучше внести в это дело ясность».